Глава девятая Большой дом Мурата стоит на окраине аула, у самого подножия гор. Он кажется мне не жилищем, а красивой просторной тюрьмой. Комнаты с высокими потолками прохладные, в них гуляет эхо. Я словно маленькая птичка, залетевшая в чужое слишком большое гнездо. Мои шаги гулко стучат по каменным плитам пола. Мурат добр ко мне. Слово «добр» — самое точное, не груб, не требователен. Он обеспечивает меня всем необходимым — едой, одеждой, теплом. Но между нами огромная незримая стена. Мы живем как соседи, случайно оказавшиеся под одной крышей. Он занимает огромную спальню на первом этаже. Я — маленькую комнату под самой крышей, с окном, выходящим на горы. Мы встречаемся за завтраком и ужином в большой столовой. Длинный стол, за которым он сидит во главе, а я пристраиваюсь сбоку. Как самочувствие? Каждое утро муж задает один и тот же вопрос, не глядя на меня, старательно размешивая ложкой несладкий чай. Нормально. Отвечаю я один и тот же ответ. Деньги на продукты лежат в ящике стола. Если что-то нужно, говори. Хорошо, спасибо. На этом наши разговоры обычно заканчиваются. Он тяжело дышит, массивное тело с трудом выдерживает даже простые движения. Я вижу, как ему больно. Иногда по ночам слышу глухие стоны из-за двери. Мне его жаль. Он тоже оказался в ловушке, впутавшись в историю моей беды и чувства долга перед другом. После завтрака Мурат уезжает по своим делам, к врачам на встречу а я остаюсь одна в большом гулком доме. Первое время я просто сидела в своей комнате и смотрела в окно. Плакала, вспоминала Азамата. Его руки, его голос, его ложь. Но потом что-то переключилось. Я ношу ребенка под сердцем. Это мое главное утешение, моя тайная жизнь. Постепенно я начинаю чувствовать его. Сначала это были едва уловимые трепетания, похожие на прикосновение крыла бабочки. Теперь это уже настоящие толчки, сильные и уверенные. Вот тогда этот большой пустой дом оживает для меня. Но только когда я одна, я закрываюсь в своей комнате, ложусь на кровать, кладу руки на живот и начинаю с ним разговаривать. «Привет, мой маленький!» — шепчу я. Ты не спишь? Сегодня солнышко светит. Видишь, как горы за окном сияют? Это наши горы. Они сильные, как ты. Он толкается в ответ, будто слышит меня. И тогда сердце, которое я думала, навсегда окаменело, оттаивает хоть на капельку. Я расскажу тебе сказки. Продолжаю я. Но не те, что все рассказывают. Я спою тебе песни. Самые красивые песни. И я пою. Тихо, почти не слышно, чтобы никто не узнал. Те самые запретные песни, за которые отец когда-то меня ругал. Индийские мелодии, народные горские напевы. Отвыкший от пения голос сначала дрожит и срывается, но потом набирает силу. Он льется по комнате, и мне кажется, что малыш затихает и слушает. Однажды, распевая «Джимми-Джимми», я не замечаю, как дверь в мою комнату тихо приоткрывается. В проеме стоит Мурат. Я ахаю и замолкаю, хватаясь за живот, будто пойманная на преступлении. «Я, извините», — бормочу, чувствуя, как краснею. Он смотрит на меня, не с упреком, с удивлением и с той же бесконечной жалостью. «Ты красиво поешь», — говорит он с улыбкой. «Очень красиво. Не останавливайся». «Но папа говорит, что это... позор». Вырывается у меня. Мурат тяжело переступает с ноги на ногу. «Твой папа — строгий человек. А здесь ты в своем доме. Вернее, в нашем, а не на сцене. Пой, если хочешь. Ребенку, наверное, приятно». Он поворачивается и так же тихо уходит, прикрыв за собой дверь. С тех пор он никогда не заходит ко мне без стука и никогда не упоминает о моем пении, но в его взгляде иногда мелькает одобрение, будто он понимает, что это мой единственный способ выжить. По вечерам, когда Мурат возвращается, мы по-прежнему молча ужинаем. Но однажды он нарушает нашу традицию. «Как зовут твою подругу, ту, которой ты жила в городе?» Спрашивает он неожиданно. Я вздрагиваю. «Марина?» «Она хороший человек. Видно по всему. Передавай ей привет. Можешь звонить ей по стационарному телефону, когда захочешь». Я смотрю на него, не веря своим ушам. Маленькая простая доброта трогает меня больше, чем любые подарки. «Спасибо», — шепчу с благодарной улыбкой. Пусть ребенок растет, зная, что у его матери есть друзья. Добавляет он и устремляет взгляд в свою тарелку. В тот вечер, лежа в кровати, я впервые за долгое время думаю не об Азамате, а о Мурате. О том, что, возможно, муж самый несчастный из всех нас. Он приютил меня, дал свое имя, но сам так и остался одиноким в огромном теле, измученным неизлечимой болезнью. И его жалость ко мне, наверное, единственное, что связывает его с этим миром. Я кладу руку на живот. Малыш толкается. «Ты слышишь?» Шепчу в темноту комнаты. «Рядом с нами живет очень добрый мужчина. Не бойся, мы с тобой не одни». И впервые за многие месяцы в моей душе, рядом с вечной болью, селится крошечная искорка чего-то похожего на покой. Не чувство полного счастья, а передышка от боли. Тихая грустная жизнь в ожидании чуда. Чудо по имени мой сын.